Программу «Радио Петербург» продолжает рубрика «Субботний вечер в Радиотеатре». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию уникальную запись из фондов нашего радио. Монтаж спектакля Большого драматического театра имени Горького «Беспреданница» по пьесе Александра Николаевича Островского. Спектакль был записан на пленку в 1948 году. Большой город Барихимов на высоком берегу Волги. Вдоль берега бульвара с площадкой перед кофейной, обнесенной решеткой, появляется Мокий Пармёныч Кнуров. Это крупный делец с огромным состоянием. Он садится за один из столиков, расставленных на площадке, и вынимает из кармана французскую газету. Спустя некоторое время сюда же приходит очень молодой человек, один из представителей богатой торговой фирмы, Василий Данилович воживатов Мокий Пармёныч, честь имею кланяться. А, Василий Данилович, откуда? С пристани. Встречали кого-нибудь? Встречал. Да не встретил. Я вчера от Сергея Сергеевича Паратова телеграмму получил. Я у него пароход... Ласточку покупаю. Дёшево покупаете. Дёшево мой тип берём. Да, разумеется, а то что за расчёт покупать? А зачем он продаёт? Знать выгоды не находит. Конечно, где ж ему не барское это дело. Вот вы выгоду найдёте, коли дёшево купите-то. Нам, кстати, У нас на низу грузу много. Не деньги ли понадобились? Он ведь матоват. Его дело. Деньги у нас готовы. Да, с деньгами можно дело делать, можно. Хорошо там у Василия Даниловича, у кого денег-то много. Дурное ли дело? Да. Вы сами, Моки Порбенович, это лучше всякого знаете. Знаю, Василий Данилович, знаю. <смех> Слышали новость, Моки Порбенович? Лариса Дмитриевна замуж выходит. Как замуж? Что вы? За кого? За Карандышева. А что за вздор такой? Вот фантазия-то. Ну, что такое Карандышев? Не пара, ведь он ей Василий Данилович. Какая уж пара? Да что делать-то? Где взять женихов-то? Ведь она бесприданница. Бесприданница-то и находит женихов хороших. Не то время. Прежде женихов-то много было, так она беспридань схватала. А теперь женихов-то в самый обрез. Сколько приданных, столько и женихов лишних нет. Беспреданницам-то и не достает. Разве бы Харита Игнатьевна отдала за Карандышева, кабы лучше-то были? Я все удивляюсь. Неужели у Ларисы Дмитриевны, кроме Карандышева, женихов не было? Были, да ведь она простовата. Как простовата? То есть глупа? Не глупа, а хитрости нет. Не в матушку. У той все хитрость, да лезть. А это вдруг ни с того ни с сего и скажет, что не надо. То есть правду. Да, правду. А бесприданницам так нельзя. К кому расположено, нисколько этого не скрывает. Вот Сергей Сергеевич Паратов. Появился в прошлом году. Наглядеться на него не могла. А он месяца два поездил, шенихов всех отбил, да и след его простыл. И сейчас неизвестно куда. А уж как она его любила. Чуть не умерла с горях. Какая чувствительная. Бросилась за ним догонять. Уж мать со второй станции воротила. Карандышев, Агудалова и Лариса поднимаются на площадку. Лариса садится на скамейку у решетки, смотрит за Волгу. Гордый, счастливый Карандышев приглашает к себе на обед, который состоится в тот же день, выживатого... И Из опасения, что Кнуров откажется, а Агудалова поддерживает приглашение Карандышева. К пристани подходит пароход «Ласточка». Кнуров и Вожеватов спускаются вниз, а Гудалова на лошади Вожеватова уезжает домой. Карандышев и Лариса остаются одни. я сейчас все за Волгу смотрела. Как там хорошо на той стороне. Поедемте поскорее в деревню. А что с вами Вожеватов говорил? Ничего. Так, пустяки какие-то. А меня так и манит за Волгу в лес. Уедемте Уедемте отсюда Однако это странно А в чем он мог с вами разговаривать? Да в чем бы он не говорил Что вам за дело? Называйте его Васей Что за фамильярность с молодым человеком? Мы с малолетства знакомы Еще маленькие Играли вместе Ну вот Я и привыкла. Вам надо старые привычки бросить. Что за короткость с пустым и глупым мальчиком? Нельзя же терпеть, что у вас было до сих пор. А у нас ничего дурного не было. Был цыганский таборс Вот что было. Чем вы обиделись, помилуйтесь. Что ж, может быть и цыганский табор. Только в нём, по крайней мере, было весело. А сумеете ли вы дать мне что-нибудь лучше этого табора? Ну уж, конечно. Зачем вы постоянно попрекаете меня этим табором? Да разве мне самой такая жизнь нравилась? Мне же было приказано, так нужно было маменьке. Значит, волей или неволей, я должна была вести такую жизнь и колоть беспрестанно мне глаза цыганской жизнью или глупо, или безжалостно. Да если бы я не искала тишины, уединения, не захотела бы бежать от людей, разве я пошла бы за вас? Так умеете вы это понять, и не приписывайте моего выбора своим достоинствам. Я их не вижу. Я еще только хочу полюбить вас. Лариса Дмитриевна, я не хотел вас обидеть. Я сказал это так. Хм. Цыганский табор. Да, это, пожалуй, правда. Но только в этом таборе... Были хорошие и благородные люди. А кто же эти благородные люди? Уж не Сергей или Сергеевич Паратов? Нет, я прошу вас, вы не говорите о нем. Нет, почему же? Вы его не знаете. Да если бы и знали, так извините, не вам о нем судить. Об людях судят по поступкам. Ну скажите... Он хорошо с вами поступил. Ну, это уж мое дело. Если я боюсь и не смею осуждать его, то не позволю и вам. Лариса Дмитриевна, прошу вас, скажите мне, только прошу, говорите откровенно. Что, что вам угодно. Но чем я хуже Паратова? Ах, нет, оставьте. Да нет, позвольте, отчего же? Не надо, не надо. Не надо. Ну, что за сравнение? А мне бы интересно было услышать от вас... Не спрашивайте. Не нужно. Да почему? Да потому, что сравнение не будет в вашу пользу. Сами по себе. Вы что-нибудь значите. Вы хороший. Вы честный человек. Но от сравнения с Сергеем Сергеевичем вы теряете все. Ведь это только слова. Нужны доказательства. Вы разберите нас хорошей. Да с кем вы равняетесь? Возможно ли такое ослепление? Сергей Сергеевич, это идеал мужчины. Вы понимаете, что такое идеал? Ну, быть может, я ошибаюсь. Я еще молода, не знаю людей. Но это мнение. Вам не изменить нельзя. Не Оно умрёт со мной. Не понимаешь Что в нём особенного? Ничего не вижу. Смелость какая-то, дерзость. Так от всякой сможет, если захочет. Да вы знаете, какая это смелость. Да какая же такая? Ну, что тут необыкновенного? Стоит только напустить на себя. А вот какая... Я вам сейчас расскажу один случай. Проезжал здесь как-то один кавказский офицер, знакомый Сергея Сергеевича. Отличный стрелок. Были они у нас. Вот Сергей Сергеевич говорит, я слышал, вы хорошо стреляете. Да, недурно, говорит офицер. Сергей Сергеевич дает ему в руки пистолет, ставит себе на голову стакан, отходит в другую комнату шагов на 12 «Стреляйте!» — говорит. И он стрелял. «Стрелял!» И, разумеется, сшит стакан, но только побледнел немного. Сергей Сергеевич говорит, «Вы прекрасно стреляете, но вы побледнели, стреляя в мужчину, и человека вам не близкого. Смотрите». Я сейчас буду стрелять в девушку, которая для меня дороже всего на свете. И не побледнею. Дает мне держать какую-то монету, равнодушно, с улыбкой, стреляет на таком же расстоянии. И выбивает её И вы его послушали? Да разве можно было его не послушать? Разве уж вы были в нем так уверены, что вы? Да разве можно быть в нем неуверенной? сердца нет. Mm. От того он так и смел? Нет И сердце есть. Я сама видела, как он помогал бедным, как отдавал все деньги, которые были с ним. Ну, положим, Паратов имеет какие-нибудь достоинства, по крайней мере, в глазах ваших. Ну, а что это такое, этот купчик Вожеватов, этот ваш Вася? Да вы не ревновать ли? Нет уж, вы эти глупости оставьте. Это... Пошлый, я не переношу этого. Я вам заранее говорю. И не бойтесь. Я не люблю и не полюблю никого. А если бы явился Паратов? Разумеется. Если бы явился Сергей Сергеевич и был свободен, так довольно одного его взгляда... Успокойтесь, он Но... не явился, а теперь, если явится, так будет поздно. Вероятно, мы никогда не увидимся с ним более. Что это? Какой-нибудь купец-самодур слезает со своей боржи, так вот в честь его салютирует. Как я испугалась... Чего? Помилуйте. У меня нервы расстроены. Я сейчас с этой скамейки вниз смотрела. У меня загружилась голова. Что здесь? Можно очень ушибиться? Ушибиться? Тут верная смерть, внизу мощена камнем. Впрочем, тут так высоко, что прежде умрешь, чем долетишь до земли. Пойдемте домой. Пора. Да, и мне пора. У меня обед. Только ушли Лариса и Карандышев, как на площадку поднялись блестящий барин Сергей Сергеевич Паратов, провинциальный актер Аркадий Счастливцев или Робинзон, как его назвал Паратов, Кнуров и Вожеватов. Паратов приехал проститься со своей волюшкой, которую он променял на золотые прииски. Узнав что Лариса Дмитриевна выходит замуж, Паратов отправляется с визитом к Агудаловой, но его опередил Кнуров, который только что вошел в гостиную Хариты Игнатьевны. У вас никого нет? Никого, моки Кипармёныч. Ну прекрасно. На чем записать такое счастье? Благодарна, мой Кипармёныч, очень благодарна, что удостоили. Я так рада, растерялась права, не знаю, где и посадить вас. Как это вы вздумали? Борожу ведь я много пешком перед обедом-то. Ну, вот и зашёл. Будьте уверены, Макий Пармёныч, что мы за особенное счастье поставляем ваш визит. Ни с чем этого сравнить нельзя. Так вы даете замуж Ларису Дмитриевну? Да, замуж, Макип Арменыч. Нашелся жених, который берет без денег. Без денег, Макип Арменыч. Где же нам взять денег-то? Что ж он, средства имеет большие, жених-то ваш. Какие средства? Самые ограниченные. Да. А как вы полагаете... Хорошо вы поступили, что отдаёте Ларису Дмитриевну за человека бедного. Не знаю, Маким Пармёныч. я ни при чём. Её воль была. Ну, а этот молодой человек, как по-вашему, хорошо поступает? Что ж, я нахожу, что это похвально с его стороны. Ничего тут нет похвального. Напротив, это не похвально. Пожалуй, со своей точки зрения он не глуп. Что он такое? Кто его знает? Кто на него обращал внимание? А теперь весь город заговорит про него. Он влезает в лучшее общество. Он позволяет себе приглашать меня на обед, например. Ну вот что глупо он не подумал или не захотел подумать, как и чем ему жить с такой женой. Вот об чем поговорить нам с вами следует. Сделайте одолжение, Муки Пармелныч. Как вы думаете о вашей дочери? Что она такое? Душа, я не знаю, что и говорить. Мне одно осталось. Слушать вас. Ведь в Ларисе Дмитриевне земного, этого житейского нет. но ну, понимаете, тривиального, то, что нужно для бедной семейной жизни. Ничего нет, ничего. Ведь это эфир. Эфир? Мокий Пармёныч. Она создана для блеску. Для блеску, Мокий Пармёныч. Ну, может ли ваш Карандышев доставить ей этот блеск? Нет, где же? Бедной полумещанской жизни она не вынесет. Что же ей остаётся? Зачахнуть? А потом, как водится, чахотка. Ах, что вы, что вы, сохрани бог. Вот хорошо, если она догадается поскорее бросить мужа и вернуться к вам. Опять беда, мой кип Арменыч. Чем нам жить с дочерью-то? Ну, это беда поправимая. Теплое участие сильного богатого человека. А, хорошо, как найдется это участие. надо постараться приобрести в таких случаях доброго друга, солидного, прочного, Т... иметь необходимо. Уж как необходим-то? Вы можете мне сказать, что она еще и замуж-то не вышла, что еще очень далеко то время, когда она может разойтись с мужем, Да, пожалуй, может быть, что и очень далеко, ведь может быть, что и очень близко. Так лучше предупредить вас, чтоб вы и еще не сделали какой-нибудь ошибки, чтобы знали, что я для Ларисы Дмитриевны ничего не пожалею. Что вы улыбаетесь? Я очень рада, Мокий Пармёныч, что вы так расположены к нам. Вы, может быть, думаете, что такие предложения не бывают бескорыстными? Ах, Мокий Пармёныч. Обижаетесь, если угодно, прогоните меня. Ах, Мокий Пармёныч. Майдите таких людей, которые посулят вам десятки тысяч даром.